Холмистая местность, покрытая деревьями, голубые озера, дороги, пересекающие долины, что-то вроде горды на горизонте, извергающего дымовые выбросы. Пока что надо держаться от него как можно дальше. Сначала нужно обосноваться, осмотреться. До моего сознания дошел звук, похожий на жужжание насекомого. Но на такой высоте насекомых не бывает. Мне бы и раньше пришло это в голову, не будь я занят ландшафтом внизу. Как раз вовремя заметив переход жужжания в рев, я извернулся, чтобы глянуть через плечо, и воззрился на округлый летевший объект, поддерживаемый архаическим пропеллером. В этом прозрачном аппарате сидел человек и, в свою очередь, пялил глаза на меня. Я нажал подъем на браслете и взвился под прикрытие облаков. Не слишком хорошее начало. Пилот успел ко мне присмотреться. Оставалось надеяться, что он не поверил своим глазам. Но он поверил. Должно быть, средства связи того периода были на высоте, а всеобщая паранойя поддерживала боевую готовность, ибо через несколько минут я услышал внизу рокот мощных реактивных двигателей. Машины покружили с и ревом, а одна даже поднялась за облака, мелькнула и исчезла серебристая стрела — подняв клубы тумана. Время уходить. Гравитатор не слишком приспособлен для движения по горизонтали, и все же я, плывя в облаках, постарался уйти как можно дальше от этих машин. Не слыша их некоторое время, я рискнул чуть-чуть спуститься. Нигде ничего. Я закрыл стекло скафандра и отключил гравитатор. Спуск в свободном падении не мог продолжаться долго, но мне он показался очень даже долгим. Меня обуревали нездоровые видения. Детекторы щелкали, компьютеры переваривали информацию, механические пальцы указывали, мощные боевые машины со свистом ревом неслись ко мне. При падении я вращался и все косил глазами, не сверкнет ли где металл. Но ничего не случилось. Медленно пролетели большие белые птицы с пронзительными криками, изменив курс, когда я пронесся мимо. Внизу голубым зеркалом лежало озеро — я ненадолго включил двигатель, чтобы направить спуск туда. Если погоня все же начнется, я могу нырнуть под воду и буду в недосягаемости детекторов. Ниже уровня холмов, когда угрожающая близкая вода неслась навстречу, я включил полную тягу, вздрогнул и застонал, так врезались в тело лямки. Гравитатор за спиной неприятно нагрелся. Но вспотел я не поэтому. Падать было еще долго, а вода с высоты казалась твердой, как сталь. Когда я, наконец, остановился, ноги были в воде. Совсем неплохая посадка. Признаков погони все еще не было. Я немного поднялся над водой и заскользил к серому утесу, выступавшему в воду на дальнем конце озера. Воздух был хорош, и все вокруг тихо. Ни голосов, ни шума машин, ни признаков человеческого жилья. Приблизившись к берегу, я услышал шелест листьев на ветру. Вот и все. Превосходно! Надо было затаиться, чтобы сориентироваться в обстановке. Это место как раз подойдет. Серая скала подымалась стеной, высокая и неприступная. Я скользил вдоль нее, пока не нашел достаточно широкий выступ, и сел на него. Приятное ощущение. «Давненько так сидеть не приходилось», — сказал я вслух, чтобы послушать свой собственный родной голос. «Ага», — подсказало ехидное подсознание, — «эдак 33 тысячи лет». Я опять пал духом, захотелось выпить. Но это было единственное, что я не позаботился захватить с собой, и надо это побыстрее исправить. Отключенный скафандр начал греться на солнце, и я снял его, разложив все снаряжение на камне подальше от края. «Дальше что?» В боковом кармане что-то захрустело я вытащил горсть неприлично дорогих поломанных сигар. Экая трагедия. Чудом одна из них уцелела, и откусил кончик, закурил и глубоко затянулся. Чудесно! Я курил, свесив ноги с обрыва, и настроение мое постепенно улучшалось. В озере плеснула рыба, на деревьях чирикали птички, а я задумался над дальнейшими действиями. «Мне нужно убежище», но пока я буду его искать, возрастут шансы, что меня обнаружат. Почему бы тогда не остаться здесь? Среди дребедений, которые мне носовали в последнюю минуту, был лабораторный прибор под названием Массер. Тогда я не хотел его брать, но его привесили к поясу, не слушая меня. Теперь я рассмотрел его. Рукоятка с вмонтированным источником энергии переходила в округлый корпус, а тот сужался в копьевидное острие. На этом острие генерировалось любопытное поле, позволяющее концентрировать почти все виды материи путем повышения связующей энергии молекул. Материал сжимался в объеме, хотя, конечно, сохранял свою массу. Некоторые предметы в зависимости от материала и расходуемой энергии можно было уменьшить наполовину. Я дошел до самого края выступа, дальше был обрыв. Вытянув руку, я приставил острие к скале и нажал кнопку. Раздался громкий треск, и спрессованная глыба камня величиной с мой кулак отвалилась от скалы и упала на карниз. Она была тяжелая, будто свинец, а не камень. Сбросив ее в озеро, я прибавил мощность и взялся за работу».